Но сейчас было недолюбование старинными памятниками, неизвестно, как сохранившимися за две сотни и после военных лет. "Похоже, наш процессор передумал", сказал снайпер. "За 100 метров от двери и вправду у никого не было, а дальше стояла сплошная стена из воткнутых в землю больших прозрачных бронещитов, напоминавших формы средневековые повезы, за которые укрывались собакоголовые. Видать, на этот раз мутанто-охранники решили обойтись без потерь". Такие же решёды справа и слева перекрывали возможные отступления непрошенных гостей. Позади ровно загудел скрытый механизм, и с мягким щелчком захлопнулась стальная дверь, отрезая последний возможный путь к отступлению. О крайних-то я не уловил, здание экранировало, удручённо сказал ФФ. Как будто это что-то меняет, проворчал снайпер. А Данило через монитор как уловил: "На адреналине", вздохнул мутант. "Страшно было? Сейчас не страшно?" поинтересовался Данила. Сейчас не особенно, признался Афиф. Это в автоклаве умирать жутко, больно и долго, а здесь и не заметишь, как в дуршлаг превратишься. Под пыльником снайпера кто-то запел душевно под гитару. Но ты не вернешься в край, где ты не был. Ага, вот и процессор активировался, пораскинул своим кристаллам и не бойся решил отжать для себя новые условия, сказал снайпер доставая капка и нажимая на кнопку. Я жду коды, сказал слух на ладонь ник.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 После чего согнул ногу в колене, положил её себе на бедро, достал нож и принялся аккуратно отрывать подошву у правого ботинка, причём выполнял он эту процедуру не в пример осторожнее, чем до этого с левым. Данила недоумённо смотрел на напарника. Интересная картина. Сидит мужик на земле под прицелом полусотни стволов и слегка насвистывая уродует свою обувку. Фев тоже усиленно морщил лоб. И немного растерянно переводил взгляд с Данила на снайпера и обратно, ничего не понимая. Чисто детёна пуганое, подумал разведчик. Довели зверюшку с собакомордой, как его паук железный назвал, шаман. Интересно будет, если он действительно есть один из тех легендарных шамов, которых никто никогда не видел. Тем временем снайпер выковырял из углубления каблука такой же по размеру прямоугольник, какой он отдал разумному механизму, только не чёрный, а серебристый. Итак, твое решение, вопросил КПК. У меня есть выбор. Вопросом на вопрос ответил снайпер, приколачивая каблук обратно. Потом поднял ладонь с серебристым прямоугольником к рту и разделно произнес: ex malis eligere minima. Похвально Хома, что из двух золоты выбрал меньшее. Донеслось из ладонника. Выбор есть всегда, правда не в твоем случае. Что ж, передаю коды. Под пальцами снайпера тоненько запищали кнопки КПК.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 Что-то долго проворчал Динамик. Неужели нельзя сбросить всё одним файлом? Ну уж извините, сказал снайпер. Всю необходимую информацию я держу в голове и в цифровом виде передавать её, пока не научился. Если ты меня обманул, реконструкция в автоклаве покажется тебе подарком, пообещал КПК. Можешь попробовать управлять своей новой игрушкой при помощи тех кодов, что я уже тебе скинул, произнёс снайпер. Ещё минут 5 осталось не так много. Машина умная, и все расчёты производит сама, поэтому набор команд небольшой. Сейчас всё будет. И закусил губу. Видно было, что он всеми силами пытается тянуть время, но, видать, и вправду создатели вложили в Mountain A14 слишком много электронных мозгов, и от человека-оператора требовалось не так уж и много, а обозначить задачу и ждать, пока машина её выполнит. А какая задача может быть у боевого робота? Включился, выключился, нападение, защита. Ну, может ещё режим самообслуживания какой-нибудь и режим самоуничтожения. Данила аж зажмурился. Не если команда, произнесённая снайпером на непонятном языке, включением того самого режима, и если да, то не додумывается ли до этого раньше процессор на получих ножках. Говорят, что мысль материальна, и потому, как неуверенно начали поднимать стволы автоматов собакоголовые, процессор додумался. Похоже, сейчас он лихорадочно искал способы предотвратить катастрофу.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 Он уже падал на землю, одновременно в полёте расщёлкивая сошки пулемёта. По крайней мере, на щиты слева ленты точно хватит. Если, конечно, он успеет её всю отстрелять до того, как его тело прошьют свинцом из-за двух других укрытий. Но нажать на спуск он не успел. Внезапно прямо из земли вверху ударила стена дыма или пара. На глазах Данилы полудохлая трава с небольшого участка под его носом моментально превратилась в труху.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 Данила уже перестал удивляться умению напарника. Возможно, он тоже бежал бы бесшумно. В Кремле разведку учили беззвучному шагу, но с тяжелым пулеметом на перевес это было затруднительно. Возможно, что именно его шаги и услышали собака головые, пришедшие в себя от удивления и осознавшие, что обреченные на отстрел смертники самым наглым образом уходят в туман. Слева грохнул выстрел, неприцельно, конечно, но лихабе до начала. Если перепахать туман очередями с трёх точек, глядишь, пуля дура и зацепит цель, а то и ни одна, смотря как перепахивать. Очереди справа и сзади раздались одновременно. Одинокий трассер огненным росчерком вынырнул из серой взвеси и пронёсся перед лицом Данилы. "Не получилось", ровным голосом произнёс Фыф. Видимо, бег в удушливом киселе никоим образом не сказывался на его дыхалке. А что в своих же могут попасть, им наплевать. Ну это мы еще посмотрим, может что и получится, отозвался снайпер. Эхом его слов где-то в складках пыльника тоненько пискнул капка. И тут почва под ногами беглецов вздрогнула, словно живой зверь, получивший пулю в сердце. Даниил чудом удержался на ногах, настолько сильным был подземный взрыв, потрясший зону. Вряд ли Маунтин А14 нес на себе заряд такой силы, не иначе подземная империя разумного процессора была набита боеприпасами, сдетонировавшими при взрыве. Не отставай, выкрикнул Фив. Туман рассеивается, и один я не смогу его долго удерживать. Туман и вправду по немного у начал распадаться на отдельные клохи, напоминающие висящие в воздухе большие куски грязной ваты. В одном из разрывов Данила Мильков увидел собака Голлового. Тот, опустив автомат, растерянно топтался на месте, как крыса собака, потерявшая след. Это ненадолго. На бегу бросил через плечо создатель тумана. Зона. Это гигантский отказоустойчивый кластер.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 Остатки туманных завесы остались позади, но о спасении говорить было пока еще рано. Если бы не фиф, через это на громождение рельс, арматуры, обломков кирпичных стен, бетонных завалов и гор разнородного мусора пробраться было бы просто нереально. Но похожий мутант знал здесь каждый разбитый унитаз и каждую перевернутую вагонетку. невидимыми извилистыми тропками он пробегал там, где на первый взгляд дороги быть не могло в принципе.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 И чтобы его пройти, еще один маунтин понадобится. И куда? – выдохнул Данила. Туда. Не особо вежливо бросил мутант, огибая мусорный манблан по одному ему ведомой тропке. Скоро развалины кончаются. Поднажмите. Не факт, конечно, что о шамам, о которых вообще никто ничего не знал, свойственное чувство благодарности. Но других вариантов, кроме как довериться странному и признаться страшноватому свиду существу, которому они спасли жизнь, просто не было.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 Но когда тот боец хочет есть и спать, как вечно голодная и на смерть загнанная отроками приблудная крыса-собака, да плюс железо на нём навешано около 3 пудов, то под конец того километра, хочешь не хочешь, а ноги будут заплетаться. То вогляди, на ровном месте об собственную ногу споткнёшься и сразу бегом носом в щебень зароешься. А место и вправду стало правнее. Развалины остались за спиной, в лицо пахнуло сыростью. Вот и разрушенная набережная Москвы-реки, изогнутая в этом месте широкой петлёй. На другой стороне густолесье лысых мёртвых деревьев, намертво цепившихся ветвями, и за счёт этого оставших единой непроходимой стеной. Отсюда, видать, даже если и переплывёшь 200 м заражённой воды, что без водолазного костюма уже нереально, то через деревянную стену, подступающую к самой воде, не проберёшься никакими силами.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 Но это всё так, мысли после пробежки скачущие, как блохи по спине финакодуса. И куда теперь утопиться с горя, благо с такой горой железа на себе, это проще простого. Интересно, сколько времени понадобится собакоголовым, чтобы прийти в себя после потери хозяина и пуститься в погоню. Наши строили по найму, пивнул на стену дерева фыф на свою голову, наши старшие на всё готовы, лишь бы заработать. Хотя тогда мы с зоной не воевали. Данила со снайпером выжидательно смотрели на мутанта. Сейчас их меньше всего интересовала история финансовых взаимоотношений родычей ФИФА и строителей зоны. А тот повёл себя странным образом. Подошёл к берегу, опустился на колени и принялся натуральным образом молиться на неуспешно вылезающее из-за горизонта багровое солнце. Протянул к нему ладошки и замер, медленно покачиваясь из стороны в сторону. Ну всё, добегались, тихо произнёс снайпер. Похоже, наш Сусанин соскочил с катушек. Он огляделся и покачал головой. Хреново. Думаю, через пару минут собака головы будут здесь и перещелкуют нас из развалин на раз два три. Позицию здесь не оборудуешь. Берег ровный как на зло, и мы на нем как на разделочной доске. Закончить мысль он не успел. Внезапно вода под самым берегом забурлила, и из глубины Москвы реки медленно поднялась металлическая штуковина по форме похожая на патрон корда.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 Тот лежал над дном катера, замотанный клейкой лентой, словно мумия из Кремлёвского музея. Не то, чтобы шевелиться, дышать, наверное, тяжело. И за ним тоже, не хотя отозвался Фыф, поскольку катер летел по воде практически бесшумно, разговаривать было возможно даже не напрягая голосовых связок. Язык. Язык тоже вкусный, рассеянно произнёс мутант и посхватился. Ты о чём? Я думал, это пленный, ну, для допроса. Язык называется.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 произнес несколько бескураженной Данила. А зря, хмыкнул мутант. Многое теряешь. Нет ничего сладче плоти убитого врага. Причем то, что люди всю историю человечества убивали друг друга и лишь два процента населения ели плоть убитых врагов, не говорит в пользу оставшихся девяносто восьми. Ведь именно они развязали последнюю войну. Они дикари, воюющие в джунглях копьями и деревянными топорами. Снайпер посмотрел на изменившееся лицо Данилы и с командалом: «Стоп!».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 Неужели два века пережили, удивился снайпер. И ещё столько же переживут, авторитетно заявил ФИФ. А рарететы из государственного НЗ мы их специально для гостей бережём, а они у нас случаются нечасто. Катер пронёсся между боками огромного разрушенного моста. Взгляд Данила зацепился за полностью прожжённый вагон, свисавший с разлома и чудом не рухнувший в реку. Уже и не верится, что были времена, Когда люди вот так свободно, не чувствуя себя потенциальной едой, гуляли, ездили под открытым небом в красивых поездах и быстрых машинах, и при этом им не требовалось каждый день наносить с собой оружие, и ничего не осталось с того времени, только обломки прошлого, которые тоже вот-вот сорвутся в во объяму забвения, как этот вагон с руин вззорванного моста. Но всё-таки я не понимаю. Снова начал разведчик, для которого каннибализм сородичей Фыфа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 Между прочим, он был недалеко от истины. Он уже в прошлом, упокой его зона отмахнулся снайпер. Ты лучше поясни насчёт того, что ты до сегодняшнего дня близко людей не видел. Это ты о чём? Издали видеть приходилось. Не раз, сказал Фев, покосившись на Данилу. На кремлёвских стенах, когда туман ставил, спросил разведчик, слегка напрягаясь. Ставил не я, опыта и сил маловато, а поддерживать поставленные старшими два раза приходилось. Вас не он онимали. И Нео, и не Нео, не хотя протянул хев. "Думаешь, на Кремле свет клином сошёлся? Да тут везде кругом война: мутанты, роботы, киборги, кого только не встретишь в ближнем и дальнем Подмосковье. И все территории делят. И всем надо то завесу туманную поставить, то мозги конкурентам на бикрень свернуть, чтобы они друг друга перестреляли, то морок навести". Вот уж не думал, что шама окажутся простыми наёмниками, покачал головой Данила.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 Катер велнул на повороте. Этот мутант чуть не свернул себе голову, обернувшись на Данилу и уставившись на него единственным глазом. Шкипер, за рулем смотри, да, сказал снайпер. Нофыф уже оправился от удивления. Собака голового, отпустить. А зачем я тогда спрашиваю, за на вражью территорию ходил, думал двоих привезу, а сейчас ты мне предлагаешь единственной добычи лишиться и при том по собственной воле? Понимаешь, мы пленных не убиваем.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 И я это понимаю, но для нас он пленный. И ты уж нас тоже пойми. Ну так как, хватит твоим соплеменникам автомата. Не говоря ни слова, Фев повернул руль и сбросил скорость. Через минуту катер мягко откнулся в берег, который, в отличие от противоположного, засаженного сплошной непреступной стеной лысых деревьев, густо зарос вездесущим вьёном и гигантской полынью. "Я не хочу в этом участвовать", сказал он и отвернулся.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 Буркмовфф медленно выводил катер на середину реки, которая в этом месте описывала широкую и крутую петлю. Сейчас сами увидите.